Всё хорошо, что хорошо кончается», — сказала Клара. «Как устроить праздник и напоить соком целый город?» Вот о чём размышлял бургомистр Великолепсен. И об этом же думала пожарная команда. И полицейские, и все жители где угодно. «Надо поставить длинный стол на большой площади», — предложил кто-то в толпе. «Но в где угодно не было столько длинных столов». «Надо угощать по очереди», — предложил другой. Но горожане хотели праздновать все вместе. «Спросим, Фрёкинсталь», — предложил третий. «Она всё знает». «И правда?» Фрёкинсталь знала. Она подозвала к себе бургомистра и брандшефа и шепнула что-то им на ухо. Оба изумлённо на неё посмотрели, а потом радостно хмыкнули. «Необычно, но здорово», — сказал великолепсон. «Будет сделано», — сказал брандшеф и отдал честь. «Судит бделана!» – прощебетала Клара. Фрёкинсталь стукнула указкой по ступеньке и объявила горожанам. «Отправляйтесь по домам и возвращайтесь с кружками, а потом становитесь вдоль тротуара». Горожане переглянулись. Уж не ослышались ли они? Что задумала Фрёкин? «Поторопитесь, если хотите получить сок», – сказала Фрёкинсталь. «Мы скоро начнём». Вдруг послышались гудки пожарной машины. «Ту-ту-ту-ту-ту-ту!» — -ту -ту -ту -ту", сигналил Нисычих, сидевший за рулем. «Неужели посреди праздника начнется пожар?» «Что стреслось? волновались те, кто больше всего хотел пить. Но ничего страшного не произошло. Никакого пожара не было, хотя пожарная машина и ехала по гуляльной улице. «Все к помпе!» — чихнув, крикнул Нисычих. Густав Гейер держал наготове шланг, а из шланга, хотите верьте, хотите нет, лился сок. Вместо обычной воды для тушения пожара Густав разливал вкуснейший холодный малиновый сок. Чтобы утолить жажду жителям где угодно, достаточно было просто протянуть кружку. Когда машина проезжала мимо, и оп, кружка оказывалась полна. «Хорошечки!» — радовался Густав Гейер. Ниса Чих объехал весь город, и все жители отведали Соку. Перед ратушей поставили стол для бургомистра и Клары, Фрекенсталь, прокурора-принципа, Брандшефа и ещё, конечно, Петра, которому в июне будет четыре. Ведь это он отыскал попугая. «Какая блестящая идея, Фрекенсталь, сказал Брандшеф. «Это вы мне её подсказали», — ответила она. И «Я вспомнила вашу вчерашнюю игру». Но вместо мыльной воды на этот раз мы налили в бак малиновый сок. Килевалепно! Прокричала Клара. И представьте себе через секунду то же самое. Повторил и бургомистр. Великолепно! Похвалил Великолепсон и отпил из своей кружки. Хочу также воспользоваться случаем и поблагодарить того пожарного, который не побоялся взобраться на башню и спасти мою Клару. Кто этот смельчак? «Крендель? Но где же он?» Густав, Ниса и Браншев переглянулись. В суете они про Кренделя совсем забыли. «Апч-ч! Бедный Кристен!» — чихнув печально, — сказал Ниса-чих. «Он бы так обрадовался соку. У бедняги целый день маковой росинки в рту не было». «Но где же он?» «Сейчас разберемся», — пообещал Браншев. Крендель забрался на башню в поисках Клары. «А я спустился с ней», — продолжил прокурор Принцип. «Потом мы убрали лестницу и стали готовиться к празднику», — продолжил Брандшеф и посмотрел вверх на башню. «Неужели?» «А какие там наверху комнаты, бургомистр?» — спросил Брандшеф. «У меня там кладовая», — ответил Великолепсон. «Неужели этот бедняга все это время просидел там в заперти?» «Какое несчастье!» «Никое-ка счастье!» подхватила Клара. «Поставьте самую длинную лестницу!» — приказал браншев. Он сам поднялся по ней и заглянул в кладовую. Так он и думал. Крендель лежал в углу и спал, положив руки на круглый живот. «Просыпайся!» — прорычал браншев. шеф вздрогнул. «Привет!» — обрадовался он и потянулся. «Прости, я тут немного вздремнул после обеда. Ты представить себе не можешь, какие вкусные у бургоместра блины. Кажется, я съел штук пятнадцать, не меньше». Бран-шеф побагровел от возмущения. «Ты что, слопал всю еду?» «Ты же сам сказал, как найдем Клару, можем поесть», — напомнил Крендель. Бран-шеф громко вздохнул. — Стыдись, — сказал он, — ты всё испортил. Раз мы нашли попугая, то могли бы остаться пожарными, а ты взял и украл у бургомистра блины. Спускайся вслед за мной и проси прощения. А потом нам придётся уехать из где угодно. Крендель выглянул в окно кладовой. — Я боюсь, — сказал он жалобно. — Боишься просить прощения у бургомистра? Что ж, скажу, как фрёкинсталь, фу! — Стыд, позор! — Крендель покачал головой. — Я не боюсь бургомистра. Я боюсь высоты и боюсь спускаться по лестнице. И правда, было слышно, как у него стучат зубы от страха. Браншев пожал плечами. — Ну так оставайся здесь, наверху, а я спущусь. Пить малиновый сок. — Я тоже хочу соку. Мне после блинов очень пить хочется, — всхлипнул Крендель. — Пожалуйста, помоги мне. Браншев задумался. «Можешь спрыгнуть на пожарный брезент?» «Видел в кино или по телевизору, как люди прыгают с высоты, а внизу пожарные растягивают что-то похожее на скатерть?» Крендель радостно закивал. «Отлично! Это всё равно, что прыгнуть с парашютом!» «Только без парашюта!» Браншеф спустился по лестнице. «Доставайте брезент!» — распорядился он. «Крендель будет прыгать о «Вот это да!» – пронеслось по толпе. «Такого мы еще никогда не видели! Какой смельчак!» «Знали бы они, что Крендель просто боится спускаться по лестнице», – подумал браншев. «Не могли бы вы, бургомистр Великолепсон, Фрекенстали и прокурор Принцип, немного помочь? Надо как следует натянуть брезент, чтобы Крендель не ударился». «Я тоже хочу держать», – заявил Петер, – «которому в июне будет четыре». «Я тоже!» Рассибетала Клара и вцепилась клювом в край полотнища. Все крепко держали брезент. Готово! Прыгай! крикнул браншев и махнул Кренделю на башне. И он спрыгнул. Бум! Вот он уже барахтается на брезенте. Жители где угодно радостно захлопали. Крендель вежливо поклонился. Большое спасибо, пробормотал он. «Большое-пребольшое спасибо!» «С Большое при большое спасибо. С большой басиба. Про себя тала Клара и перелетела к Ренделю на плечо. С большой басиба. Подошел бургомистр. Я тоже хочу сказать с большой басиба. То есть большое спасибо за то, что ты нашел мою птичку. Что ты хочешь в награду? Я уже получил награду, прошептал Крендель, не решаясь от смущения поднять глаза. Я съел все ваши запасы. Великолепсун ничего не понял. Мой друг Кристин хочет сказать, что он слопал все блины в кладовую у бургомистра. Вмешался браншев. Я приношу извинения за его поведение. И на здоровье, рассмеялся бургомистр. Я тоже очень люблю блины. А раз мы теперь соседи, может. Как-нибудь загляните в четверг на блины все вместе. Браншев не поверил своим ушам. Значит, мы останемся соседями? Уточнил он. И останемся пожарными в где угодно. Великолепсон кивнул и улыбнулся. Хорошечки обрадовался Густав Гейер. Обчи, здорово чихнул, сказал не со Лучше быть пожарным, чем разбойником. Надо же. — Есть блины с самим мистером, — ликовал Крендель. — Мы будем самыми лучшими пожарными в мире, — пообещал бранд Не радовался только прокурор-принцип. — Никогда со мной ничего веселого не случается, — насупился он. — И никогда у меня не бывает повода радоваться по-настоящему. — Эй, кто то хлопнул меня по спине? — Это был директор-грильяж. В руках он держал большой кулек. «Прости, дружище», — сказал директор. «Я совсем забыл о своем вчерашнем обещании. Вот, держи. Угощаю». Прокурор-принцип заглянул в кулек и теперь в самом деле обрадовался. Там было то, что он любил больше всего на свете. Лакричные лодочки. Кило. Не меньше. «Что ж, мальчики, видите, все налаживается», — сказала Фрёкинсталь. «Как я всегда говорю, все хорошо, что хорошо, кончается». «Все хорошо, что хорошо кончается», – просебетала Клара, как обычно имея в виду то же самое.